28е. Вечер субботы. Ночь тёмная-тёмная. Лусея стоит на середине шоссе и следит глазами за приближающимися двойными фарами автомобиля. Рафаэль рядом с ней поднимает руку и знаком просит грузовик остановиться. Пищаты тяжко вздыхают тормоза. Машина недовольно фыркая, это останавливается. Шофёр переключает фары на ближний свет, чтобы не слепили. И она различает за лобовым стеклом троих. Там на переднем сиденье двое взрослых и маленький мальчик в середине. Она вглядывается в них, и её удивляют их и шарашенные, растерянные глаза. Потом в глазах отца, сидящего за рулём, удивление сменяет гнев. Наверное, он сейчас спрашивает себя, что они делают посредине шоссе в такой час и зачем заставили его остановиться. Она переводит взгляд на брата и видит, как он достаёт оружие и целится в их сторону. Потом смотрит в сторону грузовика. Глаза маленького мальчика, сидящего между взрослыми, расширены от изумления, как и глаза родителей. Нет, кричит разум Лусии. Это, наверное, какая-то ошибка. Нет, они не те, не те. Там в грузовике сидит Альвара, её сын. А двое взрослых это Самуэль и его бывший, и Алисия его теперешняя подруга. Нет, остановись, отчаянно кричит она Рафаэлю. Нет, они не те, не те. Звук выстрела выдёргивает её из сна. Час ночи. Она зажигает свет и обнаруживает, что находится в какой-то незнакомой комнате. Алехандро посмотрел на часы. Я пошёл, приятель. Улисс поднял глаза от экрана компьютера. Меня ждёт Асса, уточнил испанец. Англичанин покачал головой. Валяй, сказал он. Только потом не опаздывай. Мадам будет недовольна. Что ты хочешь этим сказать? Да ничего такого, просто в наши дни всё решают женщины. «Ага, и это позволяет тебе немного побыть дураком». Это было сказано без всякой злобы. Алехандро знал, что Улис не отказался бы побыть на его месте. Он заерошил и без того встрепанную шевелюру англичанина. «Я тоже тебя люблю, балда ты британская. Тебе надо почаще выбираться на свет божий. Нынче суббота, парень. Пойди, пройдись. Несколько глотков, и ты позабудешь про свою агорофобию». «Агорофобия. Боязнь открытого пространства». «Секс, алкоголь и унамуна!» — радостно выкрикнул он, выбегая из палатки. Улис тоже улыбнулся, не отводя глаз от экрана. Он слышал, как испанец выскочил из лаборатории, закрыл за собой дверь и рванул к лестнице. «Я тебя люблю, английский ублюдок!» — в последний раз крикнул Алехандро и с хохотом помчался наверх. Как только наступила тишина, Улис снова углубился в работу. Ему предстояло составить список двойных связей. И, конечно, как обычно, заниматься этим досталось ему. Но Димос разрастался на глазах, эволюционировал уже как некая самостоятельная сущность, как архитектура процессора, который и был. Вдруг он поднял голову от экрана и обернулся. Это ещё что такое? Послышался какой-то шум. Улис, правда, привык оставаться в этом здании в полном одиночестве в такой поздний час. Шум слышался откуда-то извне. Он прислушался. Ничего. Снова стало тихо. Кто это был? Алехандра? Нет, тот ушёл минуту назад. Карделия, Харуки или Вероника? Нет, они тоже несколько часов назад распрощались перед уходом. Небось, сидят сейчас где-нибудь и выпивают. субботний вечер всё-таки. Но есть ещё и вечер четверга, и вечер пятницы. В городе полно мест, где можно и выпить, и косячок выкурить. А вот с сексом было более проблематично. Секс требовал больших капиталовложений. Они назывались человеческими взаимоотношениями. В этой области Улисс разбирался плохо. Слишком уж она переменчива и логически туманна. Однако, открывая крышку ноутбука, он мог ухватить кое-какие детали этой сложной конструкции. Его утешал тот факт, что ноутбук оперировал в этой области только двумя оценочными числами: 0 и 1. Это как в программировании. Надо просто следовать определённому методу и определённой логике. Хотя программирование также было искусством, но искусством рациональным. Когда же Уль испытался постигнуть язык обольщения, то сразу понимал, Этот язык для него чужой. Он не владел ни его синтаксисом, ни словарём, ни даже самыми элементарными понятиями. А вот Элихандр, тот был истинным билингвалом. Владел обоими языками и даже не думал это скрывать. Не такой он был человек. Уис легко пожурил себя за эту маленькую паузу и снова собрался заняться работой, но снова услышал какой-то шум. Пустяк, конечно. Но пустяк может обрести внушительные и тревожные размеры. Когда в час ночи сидишь один в здании, где, возможно, уже никого не осталось. А войти может любой, кто владеет магнитным ключом. Иными словами, не меньше сотни людей. И тем более в помещении, где стены увешаны портретами серийных убийц, где он и сам провёл столько вечеров, изучая самые кровавые из преступлений. Ну ладно, есть верный способ выяснить, что там за звуки. Пойти и самому посмотреть. На всякий случай можно прихватить с собой оружие, например, свинтить с вешалки трубу из нержавейки. Но тут он подумал, как будет выглядеть, если столкнётся нос к носу с корделией, которая что-то забыла в лаборатории. С шума не оберёшься. В университете это потом будут обсуждать до конца года. Улис вышел из палатки и открыл дверь в коридор. Никого. «Эй, есть тут кто-нибудь?» Может, он просто струсил? Хорошо ещё, что ребята его сейчас не слышат. Но на другом конце коридора в кабинете, где работали Асса и Корделия, горел свет. Длинный жёлтый прямоугольник просачивался сквозь застеклённую стену до самой лестницы, и дверь была открыта. Всё выглядело так, будто кто-то забрался в кабинет, а потом успел вовремя сбежать. В затылок слегка подуло ветерком, и вся кожа покрылась мурашками. Улис дошёл до освещенного кабинета. Пусто. Он вошёл. В маленьком, тесном кабинете всё было белое. Пол, потолок, три стены, мебель, полки. Только книги и компьютер вносили какое-то цветовое разнообразие. На одном из столов лежала раскрытая папка, а рядом с ней разбросанные листки бумаги. Папка принадлежала Ассе. Непорядок. Здесь не принято так оставлять документы. И уж тем более это не похоже на Ассу. Она просто одержима порядком во всём. По его скромному разумению, её страсть всё контролировать доходила до чудачества. Но поделиться таким наблюдением с Алихандро он не отваживался. Чувство тревоги нарастало, но Улисс не двигался с места. "Есть тут кто-нибудь?" снова крикнул он уже без всякого стыда. Сквозь стеклянную стену оглядел тёмный коридор. Если там кто и был, то давно уже удрал. Но кому понадобилось ночью копаться в бумагах Ассы? «Ассы или всей нашей группы», — подумал Улис. «А что, если это имеет отношение к Димасу?» Он сложил бумаги в папку, закрыл её, погасил свет и поспешил вернуться в лабораторию криминологии, тщательно заперев за собой дверь. На улице стоял просто собачий холод. Надо было одеваться теплее. Куртка у него не по сезону лёгкая, и ледяной ветер сразу начал кусать Алехандро Лорку, пока он поднимался по авеню Делос-Маристас. А потому путь показался ему слишком длинным, гораздо длиннее, чем обычно. Алехандро шёл мимо увенчанного крестом фасада коллегии братьев-маристов. Когда услышал за спиной шаги. Лёгкие, но чёткие. Он обернулся, за ним метрах в 20 в том же направлении шёл какой-то человек. Кроме них на улице не было ни души. Алехандро дошёл до променада Сан-Винсента и повернул налево. Снова отважился оглянуться. Силуэт не отставал, по-прежнему держась сзади на том же расстоянии. Шолс след в след и тоже свернул налево. Ну и дальше что? Этим путём обязательно проходили все, кто хотел после лекции попасть в центр города. Ещё метров через 100 Александр перешёл бульвар, потом противоположный тротуар. Сбежал по лестнице и оказался в маленьком парке, название которого позабыл. Но через этот парк вёл самый короткий путь до улицы Урсулинок. А оттуда до Гэтсби и Камелота. Деревья парка царапали облачное небо когтями облетевших веток, сквозь которые винела издалёка какая-то нереальная луна. Стояла полная тишина. И только слышно было, как изредка по ветвям пробегал ветер. Алехандро остановился и прислушался. Никаких шагов. Ну и хорошо. Хотя, в общем-то, тревожиться было не с чего. Из-за холода все улицы, кроме центральных, были почти пусты. И Алехандро вовсе не отличался той храбростью, которую обычно на себя напускал. К тому же в голове крутились и действовали на нервы все эти страшные истории преступлений. Он уже собрался идти дальше, как снова услышал шаги. Те же самые, лёгкие, чуть более быстрые, спокойные. У него за спиной. Он резко обернулся и увидел тот же силуэт. Человек, ничуть не смущаясь, шёл прямо к нему между деревьев. Кровь быстрее побежала по жилам. Убегать от типа, который шёл за ним, ему не хотелось. Это же в конце концов не фильм ужасов. в котором мочат студентов вроде «Чёрного Рождества» или «Городской легенды». Но шаг он, тем не менее, ускорил. Особенно, когда миновал парк и вышел на пустынную улицу Урсулинок, окаймлённую рядами фонарей и окружённую старыми домами, где давно уже никто не жил и где возвышался мрачный высокий фасад женского монастыря Благовещения. Альхандро тщетно пытался успокоиться. когда он свернул за угол на улице Бордоборес. Его встретил гомон шумной студенческой компанией, курившей и выпивавшей во дворе. Все были пьяны в стельку, но это согрело ему сердце. Наконец он добрался до маленькой запруженной народом площади между Гэтсби и Камелотом и испытал такое облегчение, что стало даже стыдно. А то как же, ведь струсил, чего там. Зато теперь ему стало смешно. Он в последний раз огляделся кругом. Если этот тип дошёл за ним до площади, он должен появиться с минуты на минуту, и тогда можно будет разглядеть его лицо. Но Александр никого не увидел. Пожав плечами, он нырнул в тепло бара.